«Сначала я хочу поесть», — проворчал Жеф. Он нетерпеливо смотрел на стеклянную дверцу, из которой подавалась пища. Ему было все равно, какую синтетическую еду подаст многообещающий, лишь бы побыстрее. С легким хлопком сжатого воздуха наружу выпал синтетический гамбургер, синтетической жареной картошкой и настоящим яблочным соусом. Фарго с любопытством наблюдал, как изголодавшийся брат набросился на еду. «Я вижу, мне придется подождать», — заметил он. «Пусть Норби тебе расскажет», — с набитым ртом сказал Джеб. «Но сделай скидку на его предубежденность. Он общается с бортовым компьютером». «И сейчас мне нельзя мешать», — с важным видом добавил Норби. «Я провожу очень тонкую настройку компьютера, чтобы вы могли входить в гиперпространство, даже если меня с вами не будет. Я немного изменил строение антиграва, Это необходимо для нормальной работы гипердвигателя». «Откуда ты знаешь?» Догадываюсь, вся Вселенная связана с гравитацией, и я не думаю, что возможно выйти из нормального пространства, если временно не избавиться от гравитации и наоборот. Возможно, принцип работы антиграва заключается в привязке обычного пространства к маленькому кусочку гиперпространства. «Где мы сейчас находимся?» – спросил Джефф через несколько минут, продолжая жевать. — Не знаю, — ответил Фарго. — Норби, отключись от компьютера и скажи, куда ты нас забросил. Снаружи открывается прекрасный вид, но это явно не земля. Джимми, — Джемия, пробормотал робот. — О нет, только не сюда. Джеф оторвался от яблочного соуса. Фарго, тебе лучше выслушать всю историю. Старший Уэллс слушал брата, не перебивая, пока тот описывал свои приключения на Джемми. — Короче говоря, — подытожил Фарго, — мы имеем дружелюбных драконов и совсем не дружелюбных роботов. «Да», — согласился Джефф, — «единственный способ бегства отсюда — это маленький робот, который не только не умеет как следует ориентироваться в гиперпространстве, но и может доставить тебя совсем не в то время, в которое ты ожидал попасть». «Ничего себе!» — воскликнул робот, оторвавшись от компьютера. «И это при том, что я до костей срабатываю свои логические контуры ради вас!» «Мне кажется, что на Джиме остались незаконченные дела», — сказал Фарго. «Я голосую за посадку». «И я тоже», — поддержал робот. «Меня тянет к этой планете». «А я против», — высказал свое мнение Джефф. «Никогда не нарывайтесь на неприятности пока». «Двое против одного», — одновременно воскликнули Фарго и Норпи. «Единственное затруднение заключается в том, что компьютер сообщает о существовании какого-то силового барьера вокруг планеты», — сказал Фарго пару часов спустя. «Правильно, — удовлетворенно произнес Джефф, — Зи говорила мне, что джемианцам запрещается путешествовать на другие планеты, и я полагаю, что существам с других планет не разрешается посещать Джемию. Она сказала, что мы были самыми первыми визитерами. Давайте отправимся куда-нибудь еще». «Раньше мы попадали на Джеммию, потому что мы пользовались гипердвигателем и миновали барьер, не находясь в обычном пространстве», задумчиво сказал Норби. «Все, что нам нужно сделать теперь, это использовать гипердвигатель». «Подожди», — остановил его кадет. Он хорошо знал брата и своего робота и понимал, что отговорить их практически невозможно. Оставалось одно — поставить перед ними другую проблему. Джефф отчаянно нуждался в небольшом отдыхе, от усталости у него закрывались глаза. — Вам не кажется, что сначала следовало бы выяснить, зачем менторам нужна эта подушка? — осведомился он. — Не лучше ли просто спросить у самих менторов? — парировал Фарго. — Нет, — жаром произнес Джефф, — они не вспоминали о подушке до тех пор, пока Норби не упомянул о ней. Может быть, они не знают, что находится внутри, а Норби считал, что сможет открыть ее, если решит уравнение, закодированное в волнистом узоре по краям. «Ты прав, разумный парень. Норби, возьми на заметку, у твоего хозяина есть все задатки будущего гения». «Да, Фарга», — отозвался робот. «Я всегда это подозревал. Правда, расшифровать символы на подушке будет очень непросто». Джефф подавил вздох облегчения. «Я совершенно согласен с тобой. Не торопись, подумай как следует. А пока ты работаешь, я постараюсь урвать для себя немного долгожданного сна. Фарга, пожалуйста, ничего не предпринимай, пока я сплю». Старший Уэллс зевнул. «Ладно», — сказал он, — «я сам не прочь немного вздремнуть». Он откинулся на спинку кресла, надвинул пилотскую кепочку на глаза и уснул еще раньше, чем Джефф. Восемь часов спустя братья заканчивали завтракать, а Норби пытался объяснить, что код других оказался чрезвычайно сложным. «Ну почему?» — спросил Джефф. «Ты же понимаешь по-джемиански. Так почему же ты не можешь прочесть, что здесь написано?» «Потому что это не письменность!» В голосе робота появились пронзительные нотки. «Это код!» Код, которым пользовались другие, кем бы они ни были. И, возможно, его вообще нельзя расшифровать по-джамиански. Так или иначе, но мне удалось частично расшифровать его. В первой части говорится многоцелевое, по крайней мере, я так понял.